Вот это все и Аполлеты, и Ордена. За столиком стало тихо. Ресторан тоже притих. Панафидин, ощутив общее внимание, уже не говорил. Он кричал, ответь! Почему всем честным людям на войне всегда очень плохо? И почему подлецам на войне всегда хорошо? Лицо Житецкого стало серым, почти гипсовым. — Ну, знаешь ли, — пытался он отшутиться, — это уже не благородный флотский гав, а скорее обычный хрю-хрю. Панафигин вцепился в его ордена и сорвал их. Мерзавец! Подлец! Тебе ли носить их? Там, далеко отсюда, погибли тысячи, и даже креста нет на их могилах, только волны, одни лишь волны. Утром Панафидин был разбужен незнакомым лейтенантом с большим родимым пятном на щеке. Я тревожу вас по настоянию Игоря Петровича, моего давнего друга. Очевидно, мне предстоит быть его секундантом. И я прошу вас, господин Панофидин, озаботиться подысканием человека для секундирования вам. Желательно из дворян, чтобы поединок носил благородный характер. Вы меня поняли? Когда в странах Европы дуэли вышли из моды, в монархической России поединки были искусственно возрождены, закрепленные в быту офицерского сословия особым указом от 18 мая 1894 года. Русское законодательство продолжало считать дуэли преступлением, но было вынуждено оправдывать офицеров, тем более что отказавшиеся от поединка удалялись в отставку без прошения. Панафидин сел на дежурный катер, который подрулил к борту флагманской России, отыскал лейтенанта Петрова десятого. «Извините, давно помню ваш номер по спискам Петровых на флоте, но память не удерживает вашего имени и отчества. Алексей Константинович, — назвался Петров X, — Алексей Константинович, мне нужен секундант для дуэли, и я решил, что вы не откажете мне в этой услуге. Я вас знаю как мужественного человека». Вместе с вами я не раз призывал японские корабли. Наконец, вы мне просто симпатичны. «Благодарю за честь», — сказал Петров десятый тяжело вздохнув. «При всем моем уважении к вам лично, я отказываюсь секундировать вас, ибо являюсь убежденным противником дуэлей, в которых торжествует не доказательство истины, а лишь случайный каприз выстрела. Но если бы и был сторонником дуэлей, я все равно отказал бы вам». «Почему?» Поймите меня правильно и не сердитесь. Дуэль в любом случае вызовет расследование. Секундантов обязательно притянут в штаб к Иисусу, а там чего доброго выглядишь из флота выкинут. А я, сказал Петров десятый, слишком дорожу службой на крейсерах. Наконец я семейный человек, дети. Извините, не стал настаивать Панафидин. Впрочем, желаю успеха. Проводил его Петров десятый. Мичман не обиделся и посетил Шилку, где его внимательно выслушал капитан второго ранга Беклемишев. «Это совсем не кстати», — огорчился он. «Но отказаться от вызова, я понимаю, вы не можете. Согласен помочь вам в этом дурацком занятии. Тем более, что кому-кому, а монета отставка не грозит, ибо на мое место охотников нету». Он спросил о времени и месте дуэли. «Утром в пятницу на речке объяснений». Это в самом конце гнилого угла. Да, именно так. Ну хорошо, сказал Беклемишев. Я вас не подведу. В оружейном магазине Лангелети секунданты под залог в 100 рублей взяли на прокат старомодный футляр с дуэльными пистолетами. По правилам кодекса о поединках противникам достанется оружие по жребию. Как показало следствие, Беклемишев сказал лейтенанту с родимым пятном на щеке. Судьба в наших руках. Давайте сдвинем мушки на один миллиметр в сторону, чтобы они промахнулись оба. Об этом будем знать только вы и только я. Но секундант возраптал: возроптал. Поединок дело чести. Как же вы, дворянин старого рода, можете предлагать мне подобные фокусы? Беклемешев ответил ему с надрывом. Давить миллиметр решает жизнь человеческую. Вы, лейтенант, наверное, еще не смотрели смерти в лицо, и потому вам трудно меня понять. Если бы ваша биография сложилась иначе, вы бы согласились сбить мушки даже на целый сантиметр. Панафидин до четверга не испытывал никаких волнений. Нормально спал. С аппетитом обедал. А все предстоящие... На речке объяснений событий оказались ему какой-то ерундой. В самом деле, ему ли, пережившему страшную бойню крейсеров возле Цусима, бояться черного зрачка дуэльного пистолета? В пятницу он привел себя в порядок, не спеша побрился, нанял извозчика и поехал в гнилой угол. В конце ботанической улицы его заметил из окна бедный старик Гусев и помахал ему скрипкой. «У меня новые каденции!» «А куда вы в такую рань?» «По делам?» «Так заходите! У меня есть что сказать! Обязательно! Потом заеду!» Извозчик задержал лошадей в конце гнилого угла. Бу. С вашей милости, четыре с полтиной!»